Мартину. Принято к исполнению. Флот СГЛД готовится к прыжку. Пункт назначения неизвестен. Объект разработки большую часть времени проводит на борту крейсера «Красноярск», осуществляя оттуда руководство кораблями и наземными силами. План операции еще в работе, но уже ясно, что крейсер придется брать под контроль. Прошу обеспечить в точке встречи абордажную группу с необходимыми средствами усиления. Наблюдатель. Мартину через наблюдателя. К выполнению задачи приступил. Гриф. Коммуникатор капитана второго ранга Семенова издал негромкий щелчок, извещая хозяина о вызове от неизвестного абонента. «Слушаю». Не ожидая никаких неожиданностей от своей скучной повседневной жизни, ответил бывший командир десантного транспорта, а теперь пилот малого разведывательного корабля. «Александр Роберт Вич? уточнил молодой женский голос. «Я вас слушаю», — повторил Семенов. «Нам нужно встретиться. Срочно, если это возможно». «Представьтесь», — сухо потребовал офицер, очень нелюбивший, когда разговор начинался в подобном ключе. «Представлюсь при встрече». «Не будет никакой встречи, девушка. Мне не интересны романтические знакомства». «Адриана-2». После секундной паузы ответила незнакомка. «Ваш десантный транспорт под огнем роботов роя взлетает с разбитых позиций зенитной батареи противокосмической обороны». «Достаточно», — остановил собеседницу офицер. «Вам известно, где я сейчас нахожусь?» «Да». «Тогда через 30 минут в кафе «Сиеста». Это в двух кварталах отсюда». «Я в курсе. Буду ждать». Кафе «Александр» оказался уже минут через двадцать. В это время посетителей почти не было, и он выбрал столик на двоих в углу зала. Офицер неторопливо заказал стакан апельсинового сока и принялся ждать. До назначенного времени оставалось еще какое-то время. И раз уж прогнать мысли о предстоящем разговоре у него все равно не получалось, он решил немного порассуждать сам с собой о том, зачем он мог понадобиться кому-то, кто неплохо знает его прошлое. Капитан 2 ранга семёнов был неплохим офицером и прекрасно это знал. Если бы Метрополия не погибла, за тот бой на Адриане-2 его непременно ждала бы награда и, скорее всего, новое звание и продвижение по службе. Но все случилось так, как случилось. Флот колонии пришел слишком поздно. Хотя это как посмотреть. Он ведь жив. И жизнью своей обязан именно тем крейсерам колониального флота, которые прикрыли взлетающий десантный транспорт огнем своих орудий. Но империя все равно погибла. И после роспуска флота перед Александром встал непростой вопрос о том, как жить дальше. На его счастье, кто-то из высших офицеров эскадры, прибывший к Адриане-2 из Солнечной системы, обратил внимание на грамотные и инициативные действия командира десантного транспорта и Ковторанг Семенов получил предложение, отказываться от которого счел совершенно неразумным. Командир десантного транспорта в эскадре Солнечной системы был никому не нужен, и опытному офицеру, которому в метрополии вполне могли доверить командование отрядом десантных кораблей, пришлось согласиться на должность командира малого разведчика. Но Александр, сам себе удивляясь, совершенно не расстроился, получив лейтенантскую должность. Ему было все равно. Гибель родных и почти всех сослуживцев, живших на планетах метрополии, что-то сломало в железном характере боевого офицера. И теперь он никак не мог понять, кому же мог понадобиться неприметный пилот небольшого корабля, уже два с лишним года ведущий размеренную однообразную жизнь в медленно, но заметно деградирующем послевоенном мире. Семёнов слегка удивился, когда к нему за столик подсела симпатичная, даже весьма симпатичная брюнетка среднего роста и привлекательных форм. Насторожил его не внешний вид девушки, а то, что коммуникатор при ее приближении издал несколько вибрирующих сигналов, сообщая о потере доступа к сети. Похоже, беседа капитану второго ранга предстояла непростая, раз у таинственной незнакомки в сумочке припрятано достаточно продвинутое устройство подавления систем слежения и прослушивания. «Мое имя Камила», — наконец представилась молодая женщина, глядя прямо в глаза собеседника. Я хочу кое-что рассказать вам о вашем бывшем сослуживце, лейтенанте Чехове. Вы его помните? У Чииры я оставил крейсеры и три эсминца. Боевые действия на поверхности планеты перешли в вялотекущую позиционную фазу. Из-за недостатка силы боеприпасов мы прекратили всякие попытки расширить взятые под контроль территории. Рой тоже, по всей видимости, истощил свои ресурсы и в бой не рвался, ограничиваясь локальными вылазками, с которыми наша наземная оборона при поддержке с орбиты достаточно легко справлялась. шкрил в мое отсутствие начал было мучить воду среди джангров, и, что удивительно, его поддержали даже некоторые люди из тех, кто присоединился к нам недавно. Но информация о том, что произошло в системе Мю-Волка, заставила его замолчать и свернуть свою подрывную деятельность. Нет, бывший чиновник администрации Чииры не проникся к человечеству в целом и ко мне в частности какими-то теплыми чувствами. В данном случае он просто не мог игнорировать столь очевидные возможности, открывшиеся перед нами в свете последних событий. Попытка разорвать наш союз сейчас со всей очевидностью привела бы к потере этих возможностей для джангров, а не учитывать хотя бы внешне интересы своих соотечественников оппозиционный лидер не мог. Я понимал, что этот мир ненадолго. И Шкрил себя еще проявит, но в данный момент он сидел тихо, и это меня устраивало. Сложившаяся ситуация мне категорически не нравилась. Те, кто сейчас руководил армией и флотом звездной системы Лакайль, показали себя людьми весьма решительными и беспринципными. Сидеть сложа руки они не привыкли, и я уверен, что уже сейчас их адмиралы выбирали следующую цель для удара. И целью этой с высокой вероятностью мог стать эпсилон индейца. Конечно, флот «Ямады» имел куда более острые зубы и когти, чем сравнительно небольшая и испытывающая нехватку топлива эскадра прикрытия Глизы. Особенно с учетом двух возвращенных адмиралу линкоров. Но «Лакайль» все равно был гораздо сильнее. И единственное, что могло удерживать его от немедленной атаки, это нежелание нести серьезные потери. Флот СГЛД, конечно, мог серьезно усилить боевую мощь эскадры «Эпсилона-Индейца». И если бы я привел его на соединение с кораблями «Ямады», лидеры Лакайля однозначно отказались бы от атаки. Но такое решение загоняло меня в тупик и связывало по рукам и ногам, что меня совершенно не устраивало. Оставлять без прикрытия Чииру, астероидную базу и систему Мю-Волка было очевидной глупостью. Информация о наших находках рано или поздно все равно просочится, и желающих подмять их под себя найдется немало. Но решение у меня все-таки нашлось. Я надеялся, что для потенциального противника оно окажется достаточно неожиданным. «Флот в заданной точке», — доложил Олег, сверившись с данными на тактической голограмме. «Все вымпелы успешно завершили прыжок и последующее перестроение. Заблокировать все каналы связи. Доступ только по коду А0». «Олег, принимай флот и жди меня. Хельгу я забираю с собой». Мне может понадобиться ее помощь в переговорах. Если от Ямады придет сигнал об атаке на Эпсилон-Индейца, ты знаешь, что делать». «Принято», — кивнул сержант. крейсеру рейсеру Красноярской транспорту поддержки Агаста 30-минутная готовность к началу разгона». Мы вышли из прыжка за орбитой седьмой планеты. В системе Глиза я раньше не бывал, но после посещения Солнечной системы у меня сложилось ощущение, что я все это уже видел. Тишина и пустота. Внутрисистемное движение отсутствовало полностью. Нас никто не вызывал, и, похоже, мы остались необнаруженными, несмотря на то, что красноярская Агаста отличались вполне солидными размерами. Дело другое, что маскировочные поля мы в этот раз выключать не стали. Трудно сказать, следили ли, господа Слака, или за ситуацией в разграбленной ими соседней системе, но если где-то здесь все-таки прятались их разведчики... Мне совершенно не хотелось раскрывать перед ними факт нашего прибытия. Нужные коды для связи с лидерами двух центральных планет системы Глизы адмирал Ямада мне предоставил. Так что долгих переговоров с нижними чинами и выяснений, кто мы, откуда и что нам тут надо, удалось избежать. Первым на мой вызов откликнулся представитель Глизы-2. Выглядел он усталым и задерганным, что в его ситуации было вполне ожидаемо. «Лейтенант Чехов» представился я после формального приветствия. «Командующий флотом СГЛД». «Павлос Панайотис», — кивнул мне собеседник и невесело усмехнулся. «Председатель правительства Глиза-2 и по совместительству глава Федерации планеты внешних поселений системы Глиза. Цените, лейтенант. В других обстоятельствах вам бы пришлось несколько месяцев дожидаться аудиенции у столь высокопоставленного чиновника. Я слышал о вас и вашем никем не признанном союзном государстве». «Адмирал Ямада был достаточно любезен и сообщил нам последние новости. Что привело вас к нам, лейтенант? Взять у нас нечего, соседи об этом позаботились». «Господин Панайотис», — улыбнулся я уголком губ. «Отправляясь в систему Глиззе, я совершенно не планировал что-то у вас брать или требовать. Если уважаемый адмирал Ямада рассказал вам обо мне, то, наверное, он упомянул и то, что у меня несколько иные цели». «Да, он говорил об этом», — подтвердил председатель правительства со смесью усталости и сарказма в голосе. «Возрождение Империи!» «Знаете, лейтенант, глядя вокруг, я почему-то не могу воспринимать эти слова всерьез. Вы уж простите. Да и сам адмирал, рассказывая мне о ваших планах, явно не слишком верил в возможность вашего успеха. Так что, если вы прибыли к нам, надеясь найти здесь союзников и единомышленников, боюсь, что вы лишь потеряли зря время». «Тем не менее. Вы лично ответили на мой вызов, господин Панайотис. А ведь могли бы, наверное, поручить переговоры кому-нибудь рангом пониже?» «Все просто, господин Чехов, и очень приземленно. Адмирал Ямада сообщил мне, что у вас есть тетрал, и вы готовы его продавать, а наше правительство заинтересовано в том, чтобы у вас его купить. Вот только предложить за топливо мы можем не так уж и много». После вторжения агрессоров с Лакайля наши ресурсы крайне ограничены. Тем не менее, я надеюсь, что к какому-то соглашению нам прийти удастся. Скажите, господин председатель, а как бы вы отнеслись к возможности вернуть все то, что было вывезено из вашей системы в результате вторжения, и получить еще кое-что сверх того? Я реалист, лейтенант, жестко ответил Панаютис, и не люблю обсуждать несбыточные прожекты. Даже если я смогу договориться с вами о покупке тетрала, эскадра Лакайля сомнёт мои корабли в открытом бою меньше, чем за час. Вы слишком погрузились в свои внутренние проблемы и замкнулись в себе, господин председатель. Я понимаю, что жизнь у вас и так-то была непростой, а после нападения соседей ситуация стала совсем уж бесперспективной. Последние годы вы рассчитывали только на себя и, видимо, уже забыли, что когда-то система Глиза была частью чего-то большего. «Нам недавно об этом напомнили, лейтенант». Лицо Панайотиса перекосило злая гримаса. «Очень доходчиво напомнили. Каких еще сюрпризов нам ждать от соседей? Локаль напал и отобрал последнее. Ямада вежливо побеседовал, посочувствовал нам в нашей беде и умчался обратно, готовить эпсилон-индейца к обороне. Ему сейчас не до нас и наших проблем. О судьбе других колоний мы ничего не знаем». Да и вряд ли они способны нам чем-то помочь. Им бы со своими трудностями разобраться. В лучшем случае мы можем рассчитывать на какую-то торговлю с вами, да и то, я полагаю, на драконовских условиях. Тем не менее, я готов эти условия выслушать. Только не нужно меня агитировать за империю, господин чех Давайте лучше перейдем к делу. А я и пытаюсь перейти к делу, господин председатель. Только вы почему-то не хотите меня слушать. Спокойно ответил я на гневную речь Панайотиса. Я ведь не зря начал издалека, вспомнив, что вы являетесь частью Империи. Если бы я хотел просто выгодно продать тетрал, я бы сразу назвал вам цену, и, уверяю вас, она бы вам очень не понравилась. Адмирал Феррейр захвативший власть в Солнечной системе за 10 тонн тетрала отдал мне линкор имперской постройки, десантный корабль класса лин и транспорт с тремя боекомплектами для этих кораблей. Вам нравится такой расклад? И будь я просто циничным дельцом, с вас за то же количество топлива я содрал бы два линкора и два десантных корабля, поскольку вам деваться некуда. У Феррейра, по крайней мере, хоть система была не разграбленной. И какие-то запасы тетралы у него все-таки оставались, а вы сожгли последнее топливо в попытках защитить свою систему от вторжения. Ну как, господин председатель, вам нравится подход в стиле «Ничего личного, только бизнес»? Панайотис с минуту мрачно разглядывал меня, будто надеясь рассмотреть на моем лице что-то невероятно важное. «Я не могу отдать вам корабли, лейтенант». Наконец, негромко ответил он. «У меня их и так немного, и только три моих линкора и пять крейсеров на низких орбитах спасли наши планеты от штурма. Если я ослаблю эскадру, вернутся эти пираты с Лакайля, и нам нечем будет их остановить». «Господин Панайотис». Я тяжело вздохнул. «Я не собираюсь продавать вам тетрал». «Тогда зачем вы здесь, лейтенант Чехов? И зачем весь этот спектакль? У меня очень много дел. Почти 30 миллиардов человек ждут от меня хоть каких-то действий, направленных на стабилизацию ситуации. У большинства из них нет работы и не просматривается в жизни никаких перспектив. А вы мне тут голову морочите розовыми соплями про единство человечества». Я смотрел на Панайотиса и все больше убеждался в том, что он не вполне адекватен. В системе Глизы после гибели Метрополии не произошло никакого мятежа или военного переворота. Власть осталась прежней, но психика человека, принявшего на себя всю полноту ответственности за жизни людей на планетах, не выдержала и надломилась. А вторжение эскадры Лакайля, похоже, окончательно убило в председателе правительства Глиза-2, остатки веры в возможность возвращения нормальной жизни. Что ж, оставалось попробовать последний способ. Терять уже все равно было нечего. «Прекратить истерику!» Приказал я голосом, которым меня учили отдавать команды взводу десанта, и впился взглядом в глаза Панайотиса. «Вы, господин председатель, официальное лицо, легитимный глава исполнительной власти системы Глизы, представленный на должность малым сенатом ваших планет и утвержденный императором Константином. Вы не имеете права уклоняться от исполнения своих обязанностей и заниматься саботажем в условиях чрезвычайной ситуации, в которой оказалась ваша система. Это я занимаюсь саботажем. Панайотис, человек сугубо штатский, несколько обалдел от моего напора. Естественно, к вам прибыл офицер императора для оказания помощи, попавшей в трудное положение колонии и восстановления конституционного порядка а вы не желаете с ним разговаривать и предлагаете ему заняться мелкой меновой торговлей. Если бы император был жив, он в течение суток прекратил бы ваши полномочия и отправил бы вас под трибунал». «Вы сами-то себя слышите, лейтенант?» усмехнулся глава системы Глиза, но в его глазах появилась живая искра. «Это себя вы называете представителем императора?» «Не представителем, — спокойно ответил я, а офицером императорской армии». «Если вы помните, уважаемый председатель правительства, метрополия никогда не бросала в бедя колонии, что бы ни случилось. Именно поэтому, когда Рой ударил по Адриане-2, ни одна колония не ослушалась приказа императора Константина. Все немедленно отправили ему на помощь своей эскадры, и не их вина, что удар Роя оказался столь сокрушительным, что митрополия не смогла продержаться до их прихода». «Я — часть метрополии Адмирал Ямада назвал меня «Осколком Империи». Возможно, он был прав, ведь даже «Осколок» сохраняет свойства целого, хотя бы отчасти. «Я привез тетрал для ваших кораблей, господин Панайотис. 15 тонн. Не на продажу, а в качестве помощи от Метрополии. Да, сейчас мы называем себя союзным государством людей и джангров, но сути это не меняет. Вы законный глава системы Глизы» а значит, можете рассчитывать на нашу поддержку. Но...» Понаюсь если слихорадочно пытался найти в моих словах какую-то ловушку или подводный камень. «Император мертв. Армия и флот Метрополии почти полностью уничтожены, а их остатки распущены. Так что же заставляет вас действовать подобным образом, лейтенант?» «То же, что заставило вас взвалить на себя всю ответственность за судьбы системы, когда вокруг стал рушиться привычный мир». Вы могли все бросить и уйти. Никто не осудил бы вас за это, но вы остались и тащите этот груз, хотя вам одному он явно не по силам. Это называется чувством долга, господин председатель, и верностью присяге. Вы ведь тоже ее давали, вступая в должность. И чего же вы ждете от нас в ответ на вашу помощь, лейтенант? Во взгляде главы системы я увидел огонек интереса, но главное, из него на глазах исчезла апатия и обреченность. «Ничего нового, господин Панайотис. В Империи вспыхнул очередной мятеж, угрожающий ее существованию. Вы уже подверглись атаке сепаратистов, но они на этом не остановятся. Если мы не уничтожим мятежников, они будут продолжать захватывать и грабить колонии. В конце концов, Лакайль усилится настолько, что ваши три линкора и 5 крейсеров уже не смогут защитить планеты, даже опираясь на орбитальные крепости». Мы не знаем, где они ударят в следующий раз, но когда это случится, я дам вам знать и надеюсь увидеть ваши корабли в составе флота, который разгромит мятежную эскадру. Это ваш шанс, господин председатель. После победы над сепаратистами все присвоенное ими имущество будет возвращено законным владельцам. Илья, они перегрузили тетрал на свои корабли «И подписали все необходимые документы», — сообщила мне Хельга, когда я вошел в помещение командного поста Красноярска. «Ни один пункт не вызвал у представителей системы ГЛИЗа никаких возражений. Но, думаю, они не придают этим документам особого значения. Там нет ни одного условия, которое обязывало бы их к чему-то конкретному». «Я это понимаю. Но, приняв от нас помощь, они подтвердили, что продолжают жить по законам империи. Для меня это уже немало». Пусть пока это лишь ничем не подкрепленные слова. И еще. Они согласились собрать заседание Малого Сената для выдвижения новых представителей в Сенат Империи вместо погибших на планетах Адрианы. Это первый, пусть и очень небольшой, шаг на нашем пути к цели. «Ты неисправим, господин командующий», — усмехнулась Хельга. «Другой на твоем месте давно бросил бы это безнадежное предприятие и зажил в свое удовольствие». При имеющихся у тебя ресурсах это вполне возможно. «Возможно», — согласился я. «Но недолго». «Не буду спорить, да и бесполезно это», — улыбнулась глава моей службы безопасности. «И что дальше?» «Дальше? Вернемся к флоту и отправим разведку в систему Локайль», — ответил я, не видя смысла скрывать эту информацию от Хельги. «Несмотря на неопределенность ее положения в моей команде, утечки этих сведений я не боялся». Все устройства связи были надежно заблокированы, и ничто, сказанное мной сейчас, не могло просочиться наружу. «Навигатор, рассчитайте серию прыжков к точке встречи с основными силами. Готовность к началу разгона — 15 минут. Боюсь, лейтенант, вам предстоит путешествие совсем в другом направлении», услышал я негромкий голос за своей спиной. «Не делайте резких движений, это вредно для здоровья. Можете медленно обернуться». «А вы, господа офицеры, продолжайте работать. Нас ждет неблизкий путь, и мне понадобится ваша помощь, но сначала медленно и плавно отстегните от поясов ваше личное оружие и положите его на пол». Я развернулся и посмотрел на говорившего. Никто не заметил, как второй пилот, нанятый нами на «Индейце-2», и вроде как даже имевший рекомендацию от департамента адмирала Ямады, встал со своего кресла и занял удобную позицию, с он мог контролировать весь командный пост. Сейчас ствол его штатного свея смотрел мне в переносицу, а командир Красноярска и остальные офицеры застыли неподвижно, ожидая моего решения. Противник мне не нравился. Он был слишком спокоен, и это выдавало в нем профессионала. «Оружие на пол!» Все так же, не повышая голоса, произнес второй пилот. «Больше повторять не буду». «Мне начать убивать ваших людей, лейтенант?» «Сделайте, как он сказал». Отдал я приказ, первым отстегивая от пояса кобуру с гольф стримом и аккуратно опуская ее на пол. «А теперь, господин Чехов, вы отдадите приказ вызвать сюда тех людей, которых я вам укажу. Их трое. Техник Эдуард Савинский, инженер-энергетик Джао Вей и оператор зенитных систем Армандо Рамус». «Ну а дальше вы подготовите корабль к прыжку по координатам, которые я передам вам чуть позже». Я вспомнил имя диверсанта. Хейнс Шлоссер. И теперь лихорадочно пытаюсь понять, на что рассчитывает этот немец. Да, в данный момент он опасен. Если в помещении командного поста появится еще три его сообщника, то опасность возрастет еще сильнее. Но даже гибель всех офицеров Красноярска, находящихся сейчас здесь, включая меня, не сделает крейсер беспомощным и неуправляемым. Сам же Шлоссер и его подельники при этом погибнут точно, абордажная группа раскатает их в тонкий блин. «Я не намерен выполнять ваши требования». Как мог, спокойно ответил я второму пилоту. «Вы можете меня убить, но дело, которое мы начали, есть кому продолжить. Убив меня и моих людей, вы ничего не добьетесь. Ввести крейсер в прыжок в одиночку вы не сможете». «Вы так уверены в своих людях, лейтенант? В мои планы не входит убивать вас, но вы действительно хотите проверить, как поведут себя ваши подчиненные после того, как я прострелю вам конечности и предложу им выполнить мои требования под угрозой такой же участи?» «Боюсь, он не один, господин командующий», вмешался в наш диалог командир Красноярска, напряженно глядя куда-то мне за спину. Слова эти вызвали на лице шло сразлу и усмешку. Я медленно обернулся. В отличие от всех остальных офицеров Красноярска, Хельга не положила свое оружие на пол, и сейчас ее гюрза смотрела мне в грудь. «Извини, Илья, но так уж получилось». Хельга была совсем не так спокойна, как второй пилот, но все старалась держать себя в руках. «Тебе лучше выполнить наши требования, и тогда все останутся живы. А иначе нам придется покалечить тебя и убить всех остальных, кто откажется делать то, что мы скажем. А крейсер при этом все равно совершит прыжок туда, куда захотим мы». Я смотрел на направленный на меня ствол гюрзы. 20 патронов в магазине. Хватит на то, чтобы положить здесь всех, если только не знать, что Олег, по моей настоятельной просьбе, поработал с оружием своей подруги». Сержант долго ворчал и не хотел этого делать, но я настоял. И теперь, как я знал, в каждом патроне в обойме пистолета «Хельги» находился микрочип, который позволял боеприпасу срабатывать штатно только в тех местах, где присутствовал специальный прибор, излучающий кодированный сигнал. Например, такое устройство было установлено в тире, где Хельга регулярно упражнялась в стрельбе из своего личного оружия. Здесь же патроны Хельги должны были дать осечку, и я мог попробовать это использовать. Хотя против такого противника, как Шлоссер, сделать это было непросто. Я хоть и десантник, но противодиверсионной подготовки в программе моего обучения уделялось не так много времени. Проследив за моим взглядом, Хельга усмехнулась. «Не делай глупости, Илья!» Я очень тщательно слежу за своим оружием, и ваши манипуляции с патронами не остались для меня секретом. Так что забудь о своих планах и не сомневайся. Если будет нужно, рука у меня не дрогнет. Наверное, эти слова Хельги стали последней каплей. Не могу сказать, что я сдался, но данный раунд схватки следовало признать проигранным. Вызовите в командный пост людей, которых они требуют. Отдал я приказ, стараясь не выказать своих эмоций. Минут через десять сообщники шлоссера прибыли. Если у дежурного офицера на входе в бронированное помещение рубки возникли вопросы по поводу вызова в командный пост столь разных членов команды, занимающих весьма невысокие должности, то предпринимать он ничего не стал. Если командиру эти люди нужны, значит так надо. Пришедшие немедленно поднялись с пола пистолеты офицеров Красноярска, проверили оружие и направили стволы на нас. «Ну а теперь, господа офицеры, примите координаты для прыжка!» Шлоссер извлек из нагрудного кармана планшет и сбросил первому пилоту короткий файл, а сам вернулся к своему рабочему месту, чтобы проверить правильность ввода данных. «Пятиминутная готовность к разгону!» Командир Красноярска, капитан первого ранга Романов, не сдвинулся с места, молча глядя на меня. «Выполняйте, Игнат Тимофеевич!» Подтвердил я приказ Шлоссера. Нельзя сказать, что противники расслабились, но самый опасный из них сейчас был занят контролем ввода прыжковых координат, а остальные, видимо, немного успокоились, видя, что я беспрекословно выполняю указания их командира. В какой-то момент я упустил из вида Хельгу, она опять сместилась мне за спину, выйдя из моего поля зрения. Тем неожиданнее для меня прозвучали четыре резких хлопка выстрелов Гюрзы. Пульт второго пилота забрызгала кровью из простреленных рук Шлоссера. Савинский и Рамос с аккуратными пулевыми отверстиями во лбу начали безвольными куклами валиться на пол, а ствол Гюрзы уже был направлен на последнего оставшегося невредимым члена диверсионной группы. Энергетик Джао Вей оказался весьма сообразительным человеком. Он мгновенно оценил изменение расклада. Выстрелить в Хельгу он не успевал, а убивать меня или кого-то из моих офицеров он счел неразумным, учитывая тот факт, что следующая пуля явно предназначалась ему». В момент, когда ствол пистолета Хельги довернулся на несколько градусов, уставившись ему в переносицу, китаец уже поднял свое оружие стволом вверх и неподвижно застыл, не совершая никаких попыток вмешаться в происходящее. «Брось пистолет, Вей!» напряженным голосом потребовала Хельга, и мой гольф-стрим со стуком упал на пол. Хельга тут же перевела ствол герзына, скрипящего зубами шлоссера, безуспешно пытавшегося зажать раны на прострельных руках. «Господа офицеры, вы можете подобрать свое оружие. Шлоссер, на пол, лицом вниз!» «Хельга, что это было?» Задал я вопрос, написанный на лицах всех офицеров Красноярска. «Операция службы безопасности из глд по выявлению и уничтожению агентурно-диверсионной группы, внедренной в наш флот полковником Мариушем Левски». С невозмутимым видом ответила Хельга. «А если серьезно, Илья, у меня просто не было другого способа доказать тебе, что я на вашей стороне». У Левски в заложниках мои родители, и я не могла действовать иначе. Моим словам ты все равно бы не поверил. Я бы и сама не поверила на твоем месте. Ведь история про заложников могла быть частью легенды. Я готова рассказать все подробности, но сначала нужно здесь убрать и оказать помощь пленному, а потом арестовать меня». «Не понял». Сюрпризы продолжали сыпаться на мою голову обильным потоком. Я отправляла полковнику левски правдивую секретную информацию о действиях нашего флота. Пожала плечами Хельга, ставя на предохранитель протягивая мне гюрзу. У меня не было выбора. Если бы я этого не делала или кормила полковника дезинформацией, он начал бы пытать моих родителей. У него имелись альтернативные источники информации, и мою двойную игру он бы сразу раскрыл. «Стоп!» — остановил я Хельгу. «Все потом и не здесь. Игнат Тимофеевич, распорядитесь разобраться с диверсантами. А тебя, Хельга, я сам отконвоирую до места твоего ареста. Домашнего, в твоей каюте». До каюты Хельги мы шли молча. Я переваривал случившееся, а о чем, думала девушка, знала только она сама. «И что теперь?» — задал я вопрос, когда дверь за нами закрылась. «Ты доказала мне свою лояльность, и меня это радует». «Правда, раньше я думал, что я здесь главный авантюрист, а теперь понимаю, что сильно ошибался. Однако проблему с твоими родителями все это никак не решает. Они как были в заложниках у полковника Левски, так и остаются». «Если мы не будем терять время...» Внимательно глядя на меня ответила Хельга. «Мы имеем шанс захватить самого полковника, и тогда мои родители могут стать ценой его свободы». «Поясни». «У нас в руках руководитель диверсионной группы Хейнс Шлоссер и достоверные координаты точки пространства, куда он должен был привести Красноярск. Если мы сделаем все правильно, охотник превратится в дичь». «Кто и какими силами будет нас там встречать?» «Я не знаю. Возможно, что-то знает Шлоссер, но, скорее всего, ему Левский ничего не сообщил. В любом случае, это будет один или два эсминца с абордажной командой» достаточной для взятия под контроль крейсера. Более крупных кораблей в распоряжении Левски нет, и адмирал Ямада не даст ему их ни под каким видом. Ты думаешь, Левский будет лично руководить захватом? Безусловно. Он придает этой операции огромное значение и не станет пускать все на самотек. Но ведь это немалый риск с его стороны. Усомнился я. Если что-то сорвется, в точку встречи может выйти не крейсер, а пара линкоров с дивизионом и с в придачу. Думаю, это предусмотрено. При таком раскладе они просто уйдут, и мы не сможем им помешать. Лететь должен Красноярск, и только он один. Нам предписано выйти в точку встречи и отправить сигнал об успешном завершении нашего этапа операции. Думаю, Левский захочет переговорить по гиперсвязи с Шлоссером, прежде чем отправит к крейсеру эсминцы с абордажниками. Сам он, естественно, будет управлять действиями подчиненных с безопасного расстояния находясь на борту какого-нибудь неприметного кораблика, типа малого разведчика. «Да, веселая перспектива. И как ты предполагаешь его ловить? Может быть, лучше сообщить обо всем адмиралу Ямади? Думаю, он сможет взять Левский тепленьким». «Не сможет», — отрицательно качнула головой Хельга. «Полковник в данный момент наверняка отсутствует в системе Эпсилона-Индейца. А там сейчас такой переполох из-за угрозы со стороны Лакайля» что Адмиралу будет не до поисков Левски. Да и шанс на утечку информации к полковнику в этом случае очень велик. Адмиралу-то верить можно, но он ведь там далеко не один решение принимает. И что ты предлагаешь? Я Ямаду известить все-таки надо, чтобы он понимал, что Левский ведет свою игру, и с ним нужно быть очень осторожным. Но сделать это можно чуть позже. А пока, я думаю, нужно набить Красноярск сверх всякой меры абордажными роботами, и крепкими ребятами в боевой броне, и прокладывать курс к известной нам точке встречи. «Это не поможет. Ну, возьмем мы в пленах штурмовую группу, и что? Ну, может, еще и сменит, захватим ли даже пару. Не станут же с крейсером бодаться. А Левский уйдет». «Я не сильна в планировании флотских операций, Илья. У тебя в подчинении как минимум 10 капитанов первого второго рангов. Неужели они не придумают, как целым флотом не дать уйти одному жалкому кораблику. «С меня шло, сэр. К моменту, когда мы выйдем в точку встречи, он будет белым и пушистым зайчиком, который скажет полковнику Левске все то, что тот хочет услышать. А вот с тебя все остальное. И неплохо зная лейтенанта Чехова, я уверена что он меня не подведет. Решение проблемы предложил Линк. Джангар напомнил мне, что в системе Мю-Волка мы изъяли со складов форпоста дальней разведки несколько таких же зондов, которые очень помогли нам в операции против сепаратистов с Индейца-3. Маскировочные поля этих небольших аппаратов существенно превосходили все те изделия, которые любыми правдами и неправдами мог заполучить в свое распоряжение полковник Левский. О том, что подобные зонды у нас есть, он мог только догадываться, но, скорее всего, даже приблизительной информации на этот счет наш противник не имел. В результате первыми в назначенную диверсантом точку встречи вышел средний разведчик, спешно оборудованный теми же генераторами маск-поля, которые стояли и на зондах. Собственно, этот фокус мы уже применяли на Чаире, когда высаживались около подземного убежища Джангров, так что проблем с переоснащением корабля не возникло никаких. Разослав по всем направлениям зонды, разведчик неподвижно завис в пространстве на приличном расстоянии от назначенной точки рандеву. По заверениям Линга, обнаружить этот корабль люди полковника лески могли разве что случайно, но шанс на это был столь мал, что принимать его в расчет смысла не имело. Примерно через сутки после начала операции, неспешно прочесывавшие пространство зонды обнаружили то, что искали. Несколько беспилотных разведчиков колониальной постройки, сохранявших неподвижность и пассивно сканировавших пространство. «Гипермаяк, который, по идее, тоже должен был где-то здесь находиться, зонда не нашли. Но он нам не очень-то был и нужен, тем более, что стоять он мог и довольно далеко. Выждав еще 12 часов и убедившись, что больше мы здесь ничего не найдем, я приказал приступить ко второй фазе операции». Ни от кого особо не скрываясь, из гипера в точке встречи вывалился крейсер «Красноярск». Погасив остаточный дрейф, он отправил в пространство условный сигнал «О». Хельга сдержала свое обещание, и слегка подлеченный агент гриф он же Хейнс Шлоссер, в красках рассказал по гиперсвязи, незнакомому мне офицеру в форме службы безопасности Эпсилона индейца, все, что тот хотел от него услышать. Дальше началось самое интересное. На сцену начали подтягиваться главные действующие лица. Сначала из прыжка на приличном расстоянии от точки встречи вышли эсминец и корветт. Как видно, адмирал Ямада не баловал господина Левски высокими квотами на тетрал, и безопаснику приходилось экономить, иначе он точно прислал бы вместо корвета еще один эсминец, а то и парочку. На самом деле эти корабли нас почти не интересовали. Абордажные команды, ожидавшие приказа на борту эсминца и корвета, скорее всего использовались в темную, просто выполняя приказы начальства. По возможности мы собирались предотвратить гибель этих людей, Но они наверняка являлись хорошо подготовленными профессионалами, и нейтрализовать их без потерь с обеих сторон было непросто. Как и предписывалось планом диверсантов, Красноярск отключил маскировочное поле и силовой щит и позволил кораблям противника беспрепятственно пристыковаться к штатным шлюзовым устройствам. Наши разведзонды в это время активно сканировали пространство на предмет появления в зоне операции новых персонажей, но пока их усилия ни к чему не привели. Левский осторожен. «Возможно, он ожидает доклада командира абордажной партии с борта Красноярска о том, что корабль под контролем», — предположила Хельга. «А ты не боишься, что он может вообще не появиться? Сидит сейчас где-нибудь в паре прыжков отсюда и командует операцией через гипермаяки». «Все может быть». Хельга явно нервничала. «Но я в это не верю. Большинство людей, выполняющих его приказы, не знают истинных мотивов полковника». «Для Эпсилона-индейца ты верный союзник и выгодный торговый партнер, совсем недавно воевавший в одном строю с ними против сепаратистов. Красноярск, крейсер СГЛД, то есть тоже корабль насквозь дружественный. А тут его нужно брать на абордаж. Велика вероятность, что что-то пойдет не по плану, и шансы оперативно исправить ситуацию у Левски будут только при непосредственном присутствии здесь». «Думаю, он не захочет надолго оставлять тебя и твоих офицеров наедине с командиром абордажной партии». «Открыть переходные шлюзы!» — отдал приказ командир Красноярска. Сейчас начинался самый непредсказуемый этап операции. Трудно сказать, какие инструкции получили абордажники полковника Левски. Приказ «взять корабль под контроль» можно выполнить очень разными способами. От мирного расставления постов в ключевых точках без сопротивления со стороны экипажа До кровавой бойни с огромными потерями с обеих сторон. Своим людям я приказал не сопротивляться, пока противник не втянется на борт Красноярска и не достигнет жизненно важных точек крейсера. И на данный момент до стрельбы в коридорах корабля дело не дошло. Разведка докладывает о новой цели. Малый разведчик вышел из прыжка и лег в дрейф в одном часе хода от Красноярска. Видимо, командир абордажников доложил полковнику об отсутствии сопротивления, предположила Хельга но мне сейчас было уже не до ее догадок. «Сигнал флоту! Прыжок!» Уже практически разогнанные до нужной скорости корабли СГЛД ждали моего приказа в одном прыжке от нас. Им требовалось только получить точные координаты, чтобы войти в прыжок и появиться в разных точках вокруг корабля левски перекрыв ему все возможные векторы отхода. Задачка эта оказалась весьма нетривиальной, и для надежного блокирования противника мне пришлось задействовать весь флот. Зато эффект превзошел все ожидания. Конечно, флот УСГЛД был далеко до имперских эскадр в плане слетанности экипажей и умения выполнять сложные групповые маневры. Будь на месте наших кораблей флот Метрополии, выход из прыжка произошел бы как по нотам, одновременно и практически без паразитного дрейфа. Мы так не умели, но получилось все равно неплохо. Первым из изнанки пространства тяжеловесно вывалился линкор «Смоленск». Немедленно начав передачу с требованием ко всем присутствующим в зоне выхода кораблям погасить защитные маскировочные поля, лечь в дрейф и приготовиться к досмотру. Почти сразу за Смоленском появилась целая россыпь эсминцев, а за ними и остальные корабли флота. Красноярский, пристыкованный к нему эсминец корвет на появление нашего флота никак внешне не отреагировали, а вот малый разведчик дернулся было начать разгон но практически мгновенно был зажат тремя эсминцами и лег в дрейф, отключив поля. У нас оставалась еще одна проблема. Абордажная партия с эсминцей и корвета на борту Красноярска. У них имелся свой приказ. И как они себя поведут к такой ситуации, было не вполне понятно. «Офицеры и солдаты абордажной группы», обратился я по корабельной связи к бойцам, без сопротивления проникшим на порт Красноярска. «С вами говорит лейтенант Чехов». Вы меня неплохо знаете по нашим совместным действиям при подавлении мятежа на «Индейцы-3». Человек, отдавший вам приказ о захвате корабля СГЛД, преступник и предатель. Я понимаю, что верить мне на слово вы не можете, но предотвратить бессмысленный бой между союзниками вы вполне в состоянии. Мы не собираемся каким-либо образом ограничивать вашу свободу. Я предлагаю вам вернуться на ваши корабли и далее действовать по собственному усмотрению». Ответить мне вы можете, используя любой корабельный коммуникатор. «Вызов из четвертого ангара технической службы», доложил Линк, занимавший сейчас рабочее место оператора систем связи. «Включайте». С экрана на меня смотрел высокий офицер в боевой броне. Забрало его шлема было поднято, а из-за плеча виднелись стволы заброшенного за спину штурмового комплекса. «Майор Тейлор, спецназ службы безопасности «Эпсилона-Индейца» представился офицер. «Лейтенант, у меня приказ полковника Левски обеспечить проведение операции спецгруппы СБ на борту вашего крейсера. Согласно вводной, вы в бессознательном состоянии захвачены группой диверсантов и удерживаетесь в помещении боевого поста. В мою задачу входило расчистить дорогу спецгруппе и ждать ее прибытия на борт. Как я вижу, информация о вашем захвате действительности не соответствует, но мой приказ никто не отменял». «Майор, я постарался расслабленно улыбнуться. Думаю, вы понимаете, что вас просто попытались использовать в темную. Я знаю, что такое приказ, и не буду настаивать на том, чтобы вы подчинились моим требованиям. Просто прикажите своим людям временно прекратить продвижение. До выяснения обстановки. Уверен, вы уже в курсе того, что сейчас происходит вокруг Красноярска. Мне кажется, вам должно быть понятно» что в таких условиях выполнить приказ вы все равно не сможете, ни при каких обстоятельствах. Особенно с учетом того, что на борту моего крейсера одних только абордажных роботов раза в четыре больше, чем в вашем подразделении. Мы знали о вашем визите и подготовились заранее. Но применять эту силу против союзников у меня нет ни малейшего желания. А приказ об отмене операции, я думаю, вы получите в течение... «Минуту!» — поднял руку майор, прерывая меня и опуская забрала шлема. Секунд через десять командир абордажной группы отстегнул и снял шлем, аккуратно повесив его на специальное крепление на броне. «Мной получен приказ прекратить операцию и возвращаться на базу». На лице Тейлора читалось явное облегчение. «Как я понял, препятствовать в этом ваши люди нам не будут?» «Не в малейшей степени, майор». С минуту я наблюдал за тем, как люди Тейлора организованно покидают борт Красноярска, а потом вызвал Смоленск. «Левский взяли». Без вступления спросил я ответившего на вызов Олега. «Взяли», — кивнул сержант. «Но он сопротивлялся. Опасный противник, но проигрывать умеет. Ломаться не стал, и приказ возвращаться домой своим абордажникам отдал по первому требованию». Полковника пришлось отпустить. Я обещал Хельге освободить ее родителей. Олевский цеплялся за них, как за последний шанс. Конечно, можно было попробовать вызволить заложников и не освобождая бывшего главу СБ Эпсилона индейца, но риск при этом сильно повышался, что делало для нас этот путь неприемлемым. Полковник поверил моему слову, чем сильно удивил очень многих моих офицеров, но, видимо, после истории с захватом Катанги, а потом и подавления мятежа на индейце-3, у меня сложилась определенная репутация. И Левский счел, что если я гарантировал ему жизнь и свободу в обмен на передачу нам родителей Хельги, то обещание свое я сдержу. Я не стал менять свое решение и в этот раз, хоть и очень хотелось, прямо руки чесались. Но польза от реноме человека, не отступающего от своего слова, даже когда оно дано врагу, была столь очевидной, что портить карму я счел неправильным. Да и на отношение к самому себе такие выверты влияют не лучшим образом. Так что улетел полковник Левский вместе со своими людьми на том же малом разведчике, на котором и прибыл в систему. И никто ему не помешал. «И как тебе этот латинос?» С усмешкой спросил Аббас Ар-Рашид, бывший командир отряда эсминцев эскадры прикрытия, а теперь фактически полновластный хозяин звездной системы Лакайль. «Горяч, в меру глуп». «Знает, чего хочет», — коротко ответил Нур-Аль-Халим, более известный за пределами халифата как господин Южный. «Нас он явно побаивается, что и понятно, и со всей очевидностью предпочел бы с нами сотрудничать, а не воевать. Он нам нужен?» «Тут вам решать, повелитель», — слегка наклонился Нур-Аль-Халим. «Но флот у него внушительный и вполне боеспособный. А тетрал?» «Некоторый запас имеется». «Точных данных Феррера мне, естественно, не дал, но, судя по всему, острого дефицита топлива Солнечная система не испытывает. С ним придется делиться», — с сомнением произнес хозяин системы Лакайль. «А нам это совершенно ни к чему. С другой стороны, без него будет сложнее справиться с эскадрой индейца и дожать Глизы». «Есть еще этот лейтенант и его не вполне понятное формирование — СГЛД», — напомнил Южный. Это самый непрогнозируемый фактор во всем раскладе. «Весь расклад, как ты говоришь, не ограничивается индейцем, Глиза и Солнечной системой», — чуть подумав, возразил Аббас. «Халифату пора расширяться. И если мы пока не готовы двинуться к эпсилу на индейца, нужно прощупать оборону других наших соседей. Пока ты вел беседы с адмиралом Феррейрой, наша разведка побывала в окрестностях Вольфа». «Этот красный карлик имел до войны неплохо развитую планетную систему с приличной тяжелой промышленностью и большим количеством верфей, по большей части, правда, строивших торговые и транспортные корабли. Но их же Рой раскатал в тонкий блин», — удивился Нур Аль-Халим. «Зачем нам эти руины?» «В блин да не совсем», — возразил Аббас. «Кое-что осталось. Всем, кроме Метрополии, тогда было совершенно не до них». А Император все же помог, в меру силы резервов. В результате одну планету они все-таки отстояли. От эскадры прикрытия остались слезы, но один линкор и три крейсера на высоких орбитах разведка разглядела. Остальное выглядит как обычно в последнее время. Патрулирование не ведется. Внутри системы никто не летает. Немногие сохранившиеся или восстановленные после атаки роя пустотные объекты заброшены. Это даже не глизы. Над единственной обитаемой планетой сохранились только две орбитальные крепости. Легкая добыча и разминка для нашего флота. Но зачем они нам, Повелитель? Промышленности у них нет, верфи сожжены роем. Их единственный ценный актив — боевые корабли. Но они, скорее всего, погибнут при нашей атаке. Атаки не будет. Будет демонстрация силы и твой визит с ультиматумом. Тебя с твоей европейской внешностью они воспримут лучше и согласятся скорее. Впрочем, у них не будет выбора, поскольку если они не отдадут нам корабли и не согласятся принять нашу власть, мы их просто уничтожим. Оставлять у себя под боком пусть и небольшую, но реальную силу, которая в определенных обстоятельствах сможет примкнуть к нашим врагам, мы себе позволить не можем. Но ведь кроме Вольфа относительно недалеко от нас есть еще несколько подобных систем. «У нас есть пара месяцев на подготовку к удару по эпсилу индейца. В принципе, можно потянуть и еще немного. Латинос потерпит, никуда не денется. Но когда мы вместе атакуем корабли адмирала Ямады, я хочу, чтобы Феррейр ясно видел, что наши силы более чем вдвое превосходят его эскадру и не строил иллюзий по поводу того, кто будет старшим партнером в нашем альянсе. Так что Вольфом ограничиваться я не собираюсь». Мне понадобятся все боевые корабли, до которых мы сможем дотянуться. Времени у нас мало, так что готовься, Нур. Флот выступает меньше, чем через сутки. И если ты хочешь стать великим визирем, добейся их добровольной сдачи. Мне не нужны бесполезные потери и пустой расход топлива и боеприпасов».